Это странное требование не произвело того эффекта, которого ожидал доктор. Оно было совершенно непонятно для дочерей Эстер, за исключением некоторых слов, показавшихся им оскорбительными. Элен хотя и поняла лучше смысл слов доктора, но, по-видимому, они не произвели на нее сильного впечатления, как и на ее товарок. В то время как он произносил фразы патетичные и ласковые, по его мнению, умная девушка, хотя в душе разрываемая боровшимися в ней тяжелыми чувствами, видимо, еле удерживалась от смеха и не обращала никакого внимания на его угрозы. «Я не понимаю хорошо всего, что вы говорите, доктор Баттиус», — спокойно проговорила Элен когда доктор закончил свою речь. «Но знаю одно, что если вы желаете уговорить меня обмануть оказанное мне доверие, я не должна слушать вас. Не пробуйте прибегнуть к силе. Каковы бы ни были мои тайные желания, вы видите, что я окружена силами, превосходящими мои, и вы знаете слишком хорошо, или должны знать, характер этой семьи, чтобы позволить себе в подобного рода деле играть с кем-либо из ее членов, какого бы возраста и пола они ни были. «Я думаю, что знаю несколько человеческий характер», — сказал испытатель, благоразумно отходя на несколько шагов от позиции, которую он так смело занимал до того времени, к подошве утеса. «Но вот некто, может быть, лучше меня знающий его тайные изгибы». «Элен! Элен Уэт!» — крикнул Поль Говер, подошедший к доктору без тревоги, которую, видимо, испытывал тот. «Я не ожидал встретить врага в вас. Я не буду врагом, если вы потребуете от меня того, что я могу исполнить, не совершив измены и не поступив бесчестно. Вы знаете, что дядя оставил свою семью на меня». Неужели же я могу обмануть его доверие настолько, чтобы позволить самым его жестоким врагам, может быть, убить его детей и взять то немногое, что оставили ему индейцы? «Разве я убийца? Элен? Неужели вот этот старик, этот офицер Соединенных Штатов, прибавил Поль, указывая на приблизившихся к нему Траппера и Миддельтона, заслуживают, по вашему мнению, этого названия?» «Но чего же вы требуете?» — вскрикнула Элен в жестоком смущении, ломая руки. «Зверя! Кровожадного зверя, которого прячет Измаил!» Прелестная молодая женщина, начал незнакомец, который, как мы видели, только недавно появился в прерии, но траппер прервал его выразительным жестом и прошептал ему на ухо. «Предоставьте говорить этому молодому человеку!» «Природа произведет свое действие на сердце девушки, и мы в свое время достигнем цели». «Надо высказать всю правду, Элен», — продолжал Поль. «Мы раскрыли тайные преступные козни Измаила и пришли оказать справедливость той, которую он держит в плену. Если сердце у вас таково, каким я всегда считал его...» «Вы не только не будете чинить нам препятствий, но и сами пойдете с нами и бросите старого Измаила, его улей и пчел». «Я дала торжественную клятву». «Клятва, данная по неведению или вырванная силой, недействительно в глазах всех моралистов», — крикнул доктор. «Тише», — снова сказал Траппер. «Предоставьте все природе. Предоставьте действовать молодому человеку» перед лицом того, кто составляет основание и пример справедливости, как в нравственности, так и в религии, я дала клятву его именем, продолжала Элен, сильно взволнованная, что никогда не допущу, чтобы узнали, кто живет в палатке, и не помогу бежать тому, кто находится в ней. Мы обе дали эту ужасную клятву, и, может быть, обязаны этому обещанию жизнью. Правда, вы открыли эту тайну, но помимо меня, и я не знаю, сумела ли бы я оправдаться в своих собственных глазах, даже в том случае, если останусь нейтральной в то время, как вы собираетесь напасть на жилище дяди таким враждебным образом. «Я могу доказать, не опасаясь возражений, заметил испытатель и опираясь на авторитет Пейлия, Берклея или даже бессмертного Бикершека, что договор заключенный, когда одна из сторон все равно государство или отдельная личность, находится в состоянии принуждения. «Вы только рассердите ее этими словами», — сказал осторожный траппер. «Если же вы предоставите этому молодому человеку говорить сообразно голосу природы, Он кончит тем, что приручит ее, как молодую лань. «Ах, вы похожи на меня. Вы также не знаете, сколько тайной доброты может быть скрыто в человеческой душе». «Разве это единственная клятва, данная вами, Элен?» спросил Поль тоном, который звучал печально и с упреком в устах обычно легкомысленного и веселого охотника за пчелами. «Разве вы не давали другой?» «Неужели все ваши слова, обращенные к Измаилу, мед в ваших устах, а остальные же ваши обещания, соты из которых вынут мед?» Бледность, покрывшая обыкновенно румяное лицо Элен, сменилась таким ярким румянцем, что его можно было разглядеть даже на том расстоянии, на котором она находилась. Она поколебалась одно мгновение, как будто сдерживая движение досады, и потом ответила с присущей ей энергией. Не знаю, по какому праву можно меня расспрашивать об обещаниях, касающихся только той, которая дала их, если она действительно дала обещания вроде тех, на которые вы намекаете. Я не стану больше разговаривать с человеком, который так много думает о себе и слушается только своих личных чувств. «Ну, старый траппер, слышали вы?» — сказал простой откровенный охотник за пчелами, внезапно оборачиваясь к своему старому другу. «Самое жалкое насекомое, набрав ношу, отправляется честно и прямо в свое гнездо или улей, смотря по породе. Но пути женского ума также спутаны, как узловатые ветви дерева, и более извилисты, чем течение вот Миссисипи». «Ну, дочь моя!» — сказал траппер примирительным тоном, защищая обидевшего ее поля. «Вспомните, что молодежь горяча и безрассудна, но обещание всегда остается обещанием, и нельзя его сбрасывать и забывать, как это делают буйволы со своими рогами и копытами». «Благодарю, что вы напоминаете мне о моей клятве», сказала Элен, кусая в гневе свои хорошенькие губы. «Без этого я, пожалуй, забыла бы о ней». «А, природа женщины просыпается в ней», — сказал старик, покачивая головой. Очевидно, он не был доволен результатом разговора. «Но она проявляется не так, как следует». «Элен!» — крикнул молодой незнакомец, до сих пор внимательно прислушивавшийся к разговору. «Так вы носите это имя, Элен!» «К нему часто прибавлялось и другое», — сказала Элен, «Иногда мне дают имя моего отца». «Называйте ее Нелли Уэт», — сказал Поль. «Это ее законное имя. И я соглашусь, чтобы она всегда носила его». «Итак, я прибавляю Уэт», — продолжал мидлтон «Вы должны сознаться, что, хотя я не связан никакими клятвами, я сумел, по крайней мере, уважать клятвы других. Вы сами свидетельница, что я удержался и не крикнул ни разу, хотя уверен, что мой крик долетел бы до ушей, которые с восторгом услышали бы его. Позвольте мне одному подняться на утес и обещаю вам щедро вознаградить вашего родственника за все убытки, которые он может понести».